Глава двенадцатая. Передышка перед новым броском. Половина десятого утра. Я отключил визор и положил его на столик, после чего широко зевая встал и поднял желези на окне. Все соседние номера капсульного отеля стояли пустыми. Не было слышно ни разговоров, ни других звуков. Гостиница словно вымерла. Ничего удивительного, жил тут преимущественно простой трудовой люд, и по утру практически все ушли на работу. Я встал и потянулся, разминая затекшие за время многочасовой игровой сессии плечи и шею. В моей крохотной комнатушке было душно и жарко, так что я снял насквозь промокшую от пота футболку, перекинул полотенце через плечо и направился в конец коридора, где находились душевая и туалет. Возле самой душевой в проходе стояло инвалидное кресло, и сидящий на порожке ближайшие капсулы о д н о н о г и й седой мужчина в семейных трусах и выцветшие тельняшки окликнул меня: «Слышь, киргиз, купи кресло, тебе же нужно. Вон как сильно хромаешь. Отдам всего за семьдесят единиц, дешевле нигде не найдешь». Я отказался и прошел в душевую, сам же при этом заметно напрягшись. Слишком расслабился и допустил досадную ошибку, позволив постороннему человеку заметить мою х р о м о т у А между тем больная нога была особой приметой, по которой меня могли вычислить. Но еще большую ошибку я допустил, когда вышел из комнаты, оставив в кармашке куртки блокиратор метки. У бывшего моряка не было ни визора, ни даже соответствующего разъема на виске. Тем не менее откуда-то про меня он знал. Видимо, информацию обо мне считал кто-то другой из постояльцев гостиницы, а сплетни в местах большой скучности распространяются быстро. Было бы совсем печально, если бы кто-то из обладателей визора увидел меня прямо сейчас и считал настоящую информацию. Я чувствовал себя как на иголках и готов был бежать назад в свой номер, но это вызвало бы подозрение о д н о н о г о г о моряка и сидящих в соседней кухне постояльцев. Поэтому я прошел в душевую, максимально быстро вымылся и поскорее вернулся в капсулу, где плотно закрыл жалюзи, прикрепил б л о к и р а т о р метки на одежду и подновил свой маскарад. Кстати, я очень удивился, что социальный статус у меня настоящего не снизился после вчерашних событий и до сих пор оставался b 3 даже выше, чем у новой придуманной личности Григория с о ц к о г о с его статусом c 2 Это было весьма странным, и объяснение я видел только одно: мой прежний работодатель не стал пока что передавать в компетентные органы информацию о хищении мной запрещенного электронного устройства, иначе я бы уже числился разыскиваемым преступником с криминальным статусом Д. Почему директора компании медлили? О таких случаях положено информировать власти незамедлительно, иначе в л а д е л ь ц е в фирмы и всех замешанных ждало очень суровое наказание. Разве что руководство компании надеялось в короткий срок самостоятельно решить проблему и п о т и х о м у вернуть украденное устройство обратно на охраняемый склад. А раз так, директора и служба безопасности полагали, что способны достаточно быстро найти меня в огромном мегаполисе. Как такое возможно? Чего я не учел, когда заметал следы и уходил от камер наблюдения. Вроде бы оборвал все ведущие к себе ниточки, внешность сменил, от старой одежды избавился, телефон полностью отключил, старой почтой и мессенджерами не пользовался, метку заблокировал и легализовался под новым именем, растворившись в многомиллионной толпе простых работяг и приехавших в Москву мигрантов. И тут в дверь моей капсулы требовательно постучали. Меня так быстро нашли? Сердце от испуга едва не выскочило из грудной клетки. Деваться в к р о х о т н о й к о м н а т у ш к е было некуда, разве что попытаться спрятаться под кровать. Нет, глупо. Все равно найдут сразу же, как выбьют хрупкую пластиковую дверь. Требовательный стук повторился. Злить пришедших за мной неизвестных и получать пулю при сопротивлении аресту не хотелось. Лучше уж сразу отдать блокиратор метки и сдаться, демонстрируя покорность. Я открыл дверь, ожидая увидеть толпу грозных полицейских или сотрудников службы безопасности корпорации, но в коридоре стоял лишь невысокий кавказец средних лет. Один, б е з о р у ж и я в гражданской одежде, лысоватый и с заметным брюшком, какой-то совершенно несерьезный и абсолютно не похожий ни на наемного убийцу, ни на сотрудника силового ведомства. Алле час свежие сливы, абрикосы недорого, предложил он. Что? к такому варианту развития ситуации я оказался совершенно не готов и откровенно растерялся. Кавказец повторил свое предложение и даже стал называть цены на привезенные свежие фрукты, совсем недорого, но я отказался. И торговец направился дальше по коридору. Зря отказываешься! Соседка из капсулы напротив сидела на пороге своего жилища в д р а н а х джинсовых шортиках и н а к и н у т о й на голое тело слишком большой футболки и курила электронную сигарету. Я уже второй год покупаю у Ашота фрукты. Привозит с а м ы из Краснодарского края настоящие фрукты, а не то генно модифицированное дерьмо, что продают в сетевых магазинах. Они даже свежими фруктами пахнут, а не пластмассой. Вот ящик алычи взяла всего за десять единиц. Коротко стриженная брюнетка указала на пластиковый поддон с фруктами у себя в номере. Я с трудом успокоил бешено колотящееся сердце и взглянул вслед уходящему торговцу. Действительно, что ли купить фруктов? Хотя нет, денег было жалко даже такой мелочи. Гриша, а не найдется ли у тебя? Моя соседка не договорила, но показала выразительный жест, словно пальцами скручивает что-то, подносит к рту и с наслаждением затягивается. Понятно. И с о с е д к а п о г о с т и н и ц е тоже уже была знакома с моей биографией. Я отрицательно помотал головой, после чего добавил недовольно скривившись: "Нет, мне и одного раза хватило на всю жизнь. Второй раз условкой уже не отделаюсь." Понятно. Встал на п у т ь исправления. Соседка потеряла ко мне интерес, убрала электронную сигарету и ушла в свою крохотную капсулу, предварительно отлепив пластырь от настенного датчика дыма. Впрочем, через пол минуты она вышла, вынеся полную тарелку желтой а л ы ч и На, студент, угощаю. Меня, кстати, а л ь б и н о й з о а в о д Обращайся, если что будет нужно. Я поблагодарил молодую женщину за угощение и направился на кухню, прихватив заодно и пакет сухой вермишели. И фрукты помыть, и заодно позавтракать, или скорее уж пообедать. Провести весь день в четырех стенах не хотелось, да и такое затворничество могло вызвать вопросы у моих соседей. Поэтому я решил прогуляться, а заодно заняться насущными делами. Прежде всего в обязательном порядке нужно было п р о а п г р е й д и т ь мой ноутбук, поскольку его мощности откровенно не хватало для полноценной игры в Небесные клинки. Играя на жестком режиме хардкор, крайне обидно было бы погибнуть из-за лагов в игре. а потому эта проблема требовала незамедлительного решения на хорошую видеокарту а тем более на новый игровой компьютер мне имеющихся финансов не хватало но вот процессор получше в свой ноут я позволить себе мог как и добавить оперативной памяти в свободный слот в идеале нужен был еще визор получше но если бы я на него раскошелился то все следующие дни пришлось бы питаться исключительно лапшой быстрого приготовления, а то и даже съехать из капсульного отеля в бесплатный бомжатник. Посещение больших магазинов электроники по очевидным причинам отпадало, а потому я заказал себе процессор и планку памяти в небольшом онлайн-магазинчике со срочной доставкой посылки коптером до одного из ближайших гостиниц е п о ч т о м а т о в Готово. Время доставки три часа. совсем обленились. У более шустрых конкурентов возможно было получить доставку за двадцать минут в любую точку столицы, хотя за такую экспресс-доставку нужно было немного доплатить. Ничего, три часа я вполне мог подождать на лавочке в соседнем парке, читая новости на своем визоре и просто загорая на солнышке. Я собрался на выход и открыл двери. Альбина снова з а л е п и л а п л а с т ы р е м датчик дыма и сидела с сигаретой у бокса напротив. о т в е т и в на вопрос любопытной соседки, что отправляюсь на подготовительные курсы перед экзаменами в институт, я вышел из гостиницы и направился в тихий городской сквер подальше от суеты, людей с визорами, любопытных болтливых соседей и везде сущих камер наблюдения. День выдался удивительно прекрасным, солнечным, теплым, но не жарким. Я уселся на лавочку в сквере. Вытянул занывшую больную ногу и нацепил визор. Слишком много у меня возникло вопросов по первой игровой сессии в Небесных Клинках, на которые хотелось бы найти ответы. Прежде всего, что такое забытая стая и почему выходцев из нее так прессуют и контролируют NPC-власти зверо-людей. На эти вроде простейшие вопросы в сети нашлось удивительно мало материалов, лишь старые темы с игрового форума Небесных Клинков. Так где-то с год назад игрок с ником Вальдемар 18+, кстати тоже полуволк, как и мой персонаж, жаловался, что вынужден был написать в техподдержку игры, поскольку ему достался забагованый н персонаж с п р е д ы с т о р и е й которую невозможно удалить вручную, но которая не позволяет нормально играть. НПСи стражи и некоторые н п с соседи в н а ч а л ь н о й безопасные локации нападали совершенно без повода со стороны игрока и раз за разом отправляли на респаун, или избивали до полусмерти и сажали на цепь, после чего приходилось выполнять цепочку заданий для освобождения атаков, но история с и з б и е н и е м повторялась снова и снова. Причиной враждебности сами NPC называли забытую стаю, в которой, якобы, состоит игрок. Просьба игрока в тех поддержке была рассмотрена и выполнена, из биографии персонажа убрали упоминание о забытой стае, после чего ошибка с негативной реакцией NPC исчезла само собой. Я нашел на форуме еще две схожие темы про забытую стаю с абсолютно такой же описанной игроками проблемой. совершенно немотивированная агрессия со стороны н п c Во всех трех случаях пострадавшие персонажи являлись полуволками по расе. Вот только это было единственным, что объединяло эти три истории, да и мою четвертую заодно тоже. Возникали все персонажи в разных начальных поселениях, принадлежащих разным НПС и кланам и вообще расположенных в разных игровых регионах. Никто из стройки не зародился в волчьих пустошах, и вообще лишь мой пес был Селенином по профессии. Остальные игроки выбирали себе другие начальные игровые классы. Ничего общего в этих историях, кроме упоминания забытой стаи в предыстории или имени персонажей, я не увидел. Насторожило ли ш ь т о что один из пострадавших игроков упомянул кровавую луну, которая выпала ему в качестве небесного знака? Я обратил на это внимание, поскольку моему псу тоже выпала кровавая луна. Вот только о ее влиянии на характеристики персонажа или какие-то даваемые бонусы никакой информации в игре я не нашел. Во всех случаях проблема с забытой стаей решалась лишь через обращение в техподдержку игры. Там игровой глюк с агрессивными NPC в мирные локации быстро исправляли, убирая из биографии персонажа упоминание забагованного клана. Попробовал я подойти к поиску информации о забытой стае и с другой стороны NPC-клан зверулюдей, скорее всего конкретно полуволков с эмблемой золотого двойного топора на синем или фиолетовом фоне. В справочнике к игре можно было найти флаги всех существующих NPC-кланов Небесных Клинков, так что я с энтузиазмом кинулся просматривать сотни и сотни приведенных в справочных материалах рисунков. Однако ничего подобного не нашел. Может, это потому, что приведены лишь существующие, а не исчезнувшие кланы, или топор должен быть изображен не на флаге, а на гербе? Далеко не у каждого NPC-клана имелся свой герб, лишь у действительно значимых по игровому сюжету и чем-то проявивших себя. И лишь у пары десятков кланов в состав герба входил и геральдический щит, право изображать который имели влиятельные семьи, имеющие родственные связи с королевской династией. Причем в большинстве случаев щит сопровождался и короной в верхней части эмблемы, означающей права на трон. Нет, никакой короны в о п и с а н н о й моим дедом эмблеме забытой стаи не было. Не было короны и на рисунке нацарапанном, на царапаном н наподаренном мне амулете, что означало, что клан не принадлежит к числу королевских или герцогских династий игры. Но ни одного варианта герба NPC-клана с о щ и т о м и т о п о р о м на синем или фиолетовом фоне я не нашел. Тупик. Зато м а т е р и а л о в простальную корону хватало в избытке. Секретная служба королевской династии Хвайт Панк, одной из семи древних и могущественных правящих династий зверолюдей в игровом мире Небесных Клинков. Три королевские династии представляли крылатые расы игрового мира. Остальные четыре сухопутные, если можно так выразиться, конкретно члены семьи Хвайт Панк были полуволками, одной из самых сильных, многочисленных и воинственных рас, к о н т р о л и р у ю щ и й огромные территории. Но при этом королевская династия полуволков Хвайт Панк была и самой закрытой. Король Джуним VII и члены его семьи фактически никогда не покидали территорию хорошо охраняемого дворца, и обычные игроки Небесных Клинков практически не имели шанса с ними встретиться, разве что в ы п о л н е н и е м цепочки сложных квестов, заслужив абсолютное доверие и право разовой аудиенции. Но вот агенты королевской династии находились в каждом городе и более-менее крупном поселке зверолюдей. Следили за происходящим и поставляли информацию в город Вульфберг, где располагался главный штаб Стальной Короны. Этих агентов отличал повышенный уровень относительно обычных NPC данной местности и отменные боевые возможности, что делало их очень серьезными противниками. Однако наблюдатели стальной короны крайне редко вмешивались в дела игроков, разве что только прямо у них на глазах происходило открытое преступление, а обычная городская НПС-стража не могла справиться со слишком сильным игроком или группой игроков. Тогда наблюдатели приходили на помощь городской страже и расправлялись с нарушителями спокойствия, причем наводили порядок они как правило быстро, эффектно и подчеркнуто кроваво. с о г л я д а т а е и стальной короны вовсе не были неуязвимыми. Их возможно было убить. Вот только лут этих НПС абсолютно не оправдывал серьезного падения репутации персонажа и объявления его в розыск. Из интересного, что я нашел на форуме игры, иногда с агентов стальной короны выпадали медальоны разного достоинства от медных и бронзовых до серебряных и очень редко даже золотых, которыми возможно было откупиться от городской стражи, если та застукает тебя за карманной кражей или на з а п р е щ е н н ы й для проникновения территории. Медальоны стальной короны можно было продать членам воровской гильдии, также скупщики краденого при хорошо прокачанных с ними доверительных отношениях принимали такие игровые предметы. Но в любом случае цена продажи этих медальонов совершенно не оправдывала сложности их добычи. Теперь следующий вопрос: что за жуть завелась на дороге от волчьих шахт до прибрежных поселков? Я изучил игровой форум. но не нашел ответа на данный вопрос, что было весьма странным, поскольку прямая дорога к морскому побережью отоживленного города на карте выглядела весьма удобной. Однако она заросла лесной травой, а значит, ей не пользовались уже достаточно давно. Кто-нибудь из игроков в коих обитало немало волчих в ь шахтах за такое продолжительное время наверняка бы попробовал отправиться к побережью и натолкнулся на лежащий буквально на поверхности необычный квест. но даже если бы он не поговорил с анпеси енотами, выдающими это задание, то наверняка бы обратил внимание на жутковатую развилку и г и б л у ю дорогу к постоялому двору папаши Ворха. Неужели у всех игроков поголовно пропал дух авантюризма? Пользуясь случаем, я открыл и изучил подробную карту региона Волчьи пустоши. Так, вот прибрежные деревушки, где возник пёс. Вот город Волчьи шахты, где я вышел из игры. Как же мало я оказывается прошел в нужном направлении! Мой персонаж слишком отклонился на север вместо нужного направления почти строго на восток. Вроде весь день провел в пути, постоянно бежал на пределе выносливости, а до нужной точки перехода к стволу и к д р а с и л я я замерил дистанцию оставалось пятьсот семьдесят километров. Лишь на тридцать небольшим километров сократил расстояние за целый игровой день. Понятно, что прямых дорог в нужном направлении не было, и пёс пользовался теми тропками, которые сумел найти, но результат все равно удручал. Тренькнул сигнал, сообщивший о прибытии посылки в указанное место. Я закрыл все открытые на визоре вкладки, с заметным сожалением покинул такую комфортную лавочку в тени деревьев и, стараясь хромать не так заметно, поковылял к п о ч т о м а т у Альбина постучала в о к о ш к о моей капсулы, когда я уже заканчивал с ноутбуком и гонял модернизированный комп по тестировочным программам, Гриша, пойдем вместе поужинаем, пока на кухне не так много народу. Я посмотрел на часы, половина пятого вечера. с к о р е с работы начнут возвращаться обитатели отеля, и на кухне возле микроволновок и особенно за столами действительно будет не протолкнуться. Я кивнул молодой соседке, достал из холодильника упаковку соевых сосисок и пакет кетчупа, банку пива и порошковое пюре быстрого приготовления. Шикуешь? усмехнулась Альбина. Сама она прихватила только тарелку а л ы ч и Подумав, я прихватил еще одну банку пива и вторую упаковку картофельного пюре, после чего предложил даме идти первой. Нога, не, кстати, разболелась, а мне не хотелось, чтобы соседка заметила мою х р р м о а т у но, как тут же выяснилось, женщина и так уже об этом знала. Стесняешься? Где ногу-то повредил? Не повредил тут другое, пришлось врать. Прямо на ходу врожденный остеопороз, очень ломкие кости. Правую ногу ломал дважды, левую вообще четыре раза. В последнем случае просто неаккуратно утром с кровати ногу опустил на пол и снова перелом. О как! Альбина посмотрела на меня сочувствием и дальнейших расспросов. непоследовала. Я залил кипятком из чайника пюре и поставил вариться сосиски в кастрюльке на весьма загаженную плиту, которую не мыли, похоже, вообще никогда. Альбина, как само собой разумеющееся, приняла банку пива, не отказалась она от порции картофельного пюре и половины сосисок. А ты совсем не любопытный, проговорила женщина через несколько минут молчания. Другой бы уже лез с вопросами, почему живу одна. Есть ли у меня парень и почему не на работе в середине дня? Мне показалось, что ты не хочешь рассказывать о себе. Нет, почему же? Могу рассказать. Бывшая учительница музыки, к л а с с ф о р т е пиано. Благородная профессия, проговорил я, но мои слова вызвали лишь ехидную усмешку собеседницы. Да, а ты знал, что последняя музыкальная школа в Москве была закрыта четыре года назад? Теперь для желающих обучаться музыке или онлайн уроки или частный репетитор и там и там нужно получать лицензию на преподавательскую деятельность, оформляться в н а л о г о в о й предоставить кучу справок, а та лицензия стоит как две мои месячные зарплаты. Альбина резко замолчала, одним большим глотком допила оставшееся в банке пива и достала электронную сигарету. з а т я н у л а с ь разок. Недовольно посмотрела она появившуюся в дверях кухни семью с маленьким ребенком и, выпустив струю дыма под стол, спрятала сигарету в кармашек шортов. Попробовала заниматься с учениками без лицензии, надеялась, на л о г о в и к и не заметят. В итоге огромный штраф и падение социального статуса до Ц один, а тут еще муж скотина подал на развод и отсудил дочку. Повторный суд, на который зазрялишь спустила все оставшиеся деньги. Вот так и живу теперь. Одна без работы, перебиваясь на случайных заработках. Теперь уже и лицензия на преподавательскую деятельность не нужна. Никто не отдаст ребенка обучаться к женщине с настолько низким социальным статусом. Социальный статус у моей собеседницы действительно был с 3 что называется на грани. Видимо, далеко не все Альбина рассказала мне о своей жизни, поскольку для настолько низкой социальной категории одной лишь потери работы и полученного от налоговой штрафа было явно недостаточно. Тут или несколько отсидок в тюрьме, или неоднократные приводы в полицию за мелкое воровство, наркоманию или занятие проституцией, или все вышеописанное сразу. Впрочем. Я припомнил свою собственную историю и грозящий мне криминальный статус Д, и это при том, что я вовсе не считал себя опасным и потерянным для общества человеком, так что не стоило судить о людях лишь по первому впечатлению. Моя же соседка, и з л и в душу новому собеседнику задумалась, измолчала. Я посмотрел на опустевшую тарелку, допил остатки пива и с большим трудом подавил зевок. У меня оставалось лишь шесть с половиной часов, чтобы выспаться перед новой долгой игровой сессией. Альбин, спасибо за содержательную беседу и совместный ужин, но я пойду. У меня подготовительные онлайн-курсы по ночам, перед которыми нужно бы хоть немного вздремнуть. Женщина не ответила, погруженная в свои тяжкие мысли и неотрывно глядя в одну точку. Мне показалось, что моего ухода она даже не заметила.